Дэн. Они знают. Они точно знают, куда надо бить. И заслуга целиком и полностью лежит на полковнике Тревисе. Надо было отправлять в прошлое безмозглого амбала, у которого априори отсутствует собственное мнение. Насколько я могу понять, полковник Тревис захотел, чтобы войну выиграли троянцы. Рассчитывал ли на такое мистер Картрайт? А мне плевать потому что я тоже хочу, чтобы войну выиграли троянцы. Мне симпатичны некоторые греческие вожди. Мне нравится хитрый и изворотливый Одиссей, вечно пьяный ванакт Аргоса или добродушный мелкий Аякс. Но это не значит, что я желаю им победы, тем более зная, что счастье она им все равно не принесет. Аякс Айлит не сможет вернуться домой. Его корабль разобьется о скалы во время шторма на пути Истраады. Дома встретит любовник жены и узурпатор трона. Одиссею предстоит скитаться еще с десяток лет, и только для того, чтобы сразу по возвращении учинить дома грандиозную резню. Мне не нравятся некоторые троянцы. Самовлюбленный Парис, недалекий или просто свихнувшийся на старости лет Приам. Но я не хочу смотреть, как Неопталем, сын Ахила, насилует Андромаху и сбрасывает со стены ее сына Скамандрия. Не хочу видеть, как убивают престарелого царя. Не хочу видеть, как мелкий Аякс, охваченный безумием победы, насилует Кассандру прямо на ступенях храма Афины, как пылает захваченный город. Главная угроза трое все-таки не Ахилл. Но сейчас его надо устранить в первую очередь. Ахиллес должен умереть». Но способен ли кто-нибудь его убить?